Глава 21. Она была прекрасна, ледяная снежная королева. Её бесконечно длинные белые волосы распустились, снежинки, что закружили в боевом танце вокруг нас, казалось, срывались именно с их белизны, словно снег. Принцесса Севера. Никто и подумать не мог, она обладала силой, магией. Но ведь ей обладают только драконы и наследники трона дракона. Откуда у Моры такая сила? И почему она ей управляет? Снег быстро укрывал землю белым покрывалом. Снежинки продолжали наращивать темп, увеличивать скорость, хлестать оставшихся доитов, мешая им смотреть, дышать, двигаться. Те враги, что проткнули тело Юми, отпустили свои клинки, и колдунья полетела вниз. Кто-то вскрикнул, и только потом я поняла, что сама же и кричала. Выбралась из надёжных объятий Кайрана, бросилась к Юме, поддержала её, чтобы она не рухнула на клинки и не загнала их в свои раны только глубже. Подхватила, как могла, не зная, как к ней подступиться. На белоснежной рекамы растекалась алая кровь. Она ранена. Из уголка губ стекала тонкая багряная струйка — Это всё, что я видела за её чёрными, словно ночь, волосами, которые закрывали ей часть лица. «Юми!» Почему-то мой голос звучал истерично. «Пожалуйста, не умирай! Что мне сделать? Прости!» Мысли и действия совершенно не вязались друг с другом. Я ещё не подумала, как следует, а уже вытаскивала из неё клинки. Её хрупкое, истощённое голодом тело отдавалось жуткой судорогой каждый раз, когда я выдёргивала лезвие. даитов оттеснила мора, закрутив вихрь снега. Они пытались пробиться. Я видела мелькающие клинки, но против стихии, особенно такой мощной, им не пройти. Здесь же с нами были стражи. Двое из них неуклюже поднялись, защищая мору, а двое подползли ко мне и помогли извлечь из слабого тельца Юми клинки. Спасибо им за это. Меня мутило, голова кружилась, Жуть брала каждый раз, когда я доставляла ей боль. Было ли ей больно? Или это предсмертные судороги? Но ведь Юми бессмертна, разве это не должно? Голова всё-таки закружилась, я снова упала в тёплое объятие Кайрана. Рукав моего Рикама быстро пропитался кровью, и это заставило меня прийти в себя. Кайран был ранен, бледен. Он стремительно терял кровь, но всё равно поддержал меня. Мгновение. Я позволила себе лишь миг абсолютной слабости. Но потом собралась, села увереннее, разодрала подол своего верхнего рекама и решительно принялась перевязывать плечо Кайрана. Он хотел что-то сказать, но в итоге закончил внимательным взглядом на моём лице. Не возражал. Он лишь молча смотрел, роняя этим взглядом слишком глубокие эмоции мне в душу. Похоже, самую глубокую рану я перевязала. Та, что на спине, кровоточила, но не так сильно. Я встретилась с ним взглядом и замерла. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, а потом он мне едва заметно улыбнулся. «Теперь давай перевяжем твою рану», — обратил внимание он. Пока он занимался ею, я осмотрелась. Теперь мы находились в центре снежной метели. Уже никто не пробивался, но и Мора уставала. Тяжело дышала, дрожала. Глаза её были наполнены страхом. Метель стихала, рассеивала белую мглу. Один из стражей подставил ей свою спину, и она благодарно на него облокотилась, всё ещё тяжело дыша. Пелена спадала, а я внимательно наблюдала за врагами. Сейчас защита спадёт, и они нападут вновь. Вот сейчас. Сейчас. Сейчас. Но метель почти улеглась, а адаитов поблизости не было видно. Только когда ветром разметала первый снежный слой, каким укрыла землю после метели, я заметила тела. Словно почувствовала и обернулась. Юншен, хины и Кины со стражами стояли в нескольких шагах, обогрённые кровью противников, и наблюдали. За морой. Кине, как всегда, был мрачен. Хин ожидаемо недоволен. Но Юншен... Я знала брата и лишь однажды увидела, как он по-настоящему злится. Не так, как делал это всё время Хин. Это была тихая ярость. Абсолютная, разрушительная, безмолвная. Вот и сейчас ревность, обида... Ворох тревог, какие одолевали старшего брата в связи с приближающейся коронацией, вспыхнули диким пламенем в его глазах. Мора задрожала, нервно сглотнула. «Ты!» — зарычал Хин, ткнув в неё клинком. «Откуда в тебе магия?» Мора задрожала сильнее. На её защиту встал страж, но она не успела ничего ответить. Пламя Юншена мгновенно растопило снег вокруг, метнулось в сторону принцессы. Страж, за... Страж загородил её собой, но огненный поток просто отшвырнул его в сторону. «Юншен, нет!» — закричала я, поднимаясь. Кайран вцепился в меня, не давая идти вперёд. Мора смотрела в сторону своего стража, и на её лице застыло отчаяние. «Смотри на меня!» — приказал Юншен. И тогда в ледяных глазах Моры потухли любые эмоции, кроме решительной уверенности, с которой она призвала буран. Нас накрыло снежным штормом и обжигающим пламенем. Земля задрожала, а потом я услышала крик Хина. Похоже, метка сработала. Сработала? Зацепиться за эту мысль я не успела, несмотря на то, что Хин перестал колдовать, земля продолжала дрожать. Драконы Только в этот момент я по-настоящему поняла, что имела в виду Юми, росток, который уже пророс. Похоже, что бы ни делал в храме полной луны Юншен, этого оказалось достаточно. Драконы продолжали просыпаться. Лёд и пламя сталкивались над нашими головами. Кайран обнял меня крепко-крепко, согревая от холода, защищая от жара, морщился от перепада температур. Голова шла кругом, ничего не видно, но мы слышали хлёстские хлопки. Я узнавала их по тренировкам старшего брата. Две стихии сражались в абсолютном противостоянии. Вспышка снежного шторма внезапно обратилась в дождь. Я различила тёмную фигуру, приближающуюся к нам. «О, Сквозь бурю он тоже едва различал, куда движется, но он меня услышал ускорился, пробился, прорвался сквозь снежную пелену. Не обращая внимания на Кайрана, который не выпускал меня, осмотрел с головы до ног. «Всё в порядке», — заверила. «Но Юми...» В глазах Кины прочитала беспощадное. «Мне нет дела до этой ведьмы». Но я взмолилась в ответ одним взглядом. Он вздохнул и сдался. Отправился к ней. Буря слегка переместилась. Оттого можно было увидеть тело Юми. Клинков больше не было, но она не двигалась и не дышала. Кинэ осмотрел её, взял её ладонь и проверил пульс. Взглянул на меня. «Ну?» — спросила я. «Она бессмертна», — напомнил Кинэ. «Заживёт». Но я беспомощно указала на пропитанную кровью Рикамы и на миг задохнулась. «Тише, Кисанэ, тише». Кинэ придвинулся ко мне ближе, растёр мне виски и легонько похлопал по щекам. Видимо, я выглядела плохо и собиралась отключиться. «Это что за варварский способ?» — бросил Кайран. «Ты опять здесь?» — рявкнул на него Кинэ. Помогло. В прошлый раз, когда мне так поплохело, я рухнула с дерева и разодрала коленку. Вид крови, само осознание, что я могла переломать себе все кости, навалилось на меня, и я начала отключаться. Так Кин и привёл меня в чувство в прошлый раз. Сработало и сейчас. Нельзя, чтобы они сражались. Умоляющим взглядом смотрела на Кин я. Он сжал губы, глядя мне в глаза. Ничего мне не сказав, поднялся на ноги и пошёл их разнимать. Снова где-то впереди заорал дурным голосом Хин. Видимо, пытался причинить море вред, но ограничитель не дал ему этого сделать. Я успела различить только огромный безудержный поток пламени, столкнувшийся с лютой зимней стужей. А потом над обоями нависли огромные морды драконов. Оскалившись, они обнажили ряд острых зубов и метнулись к море и юншену — наследников юга и севера. На краткий миг показалось, что им конец. Столь стремительными виделись эти хищные движения — Проворные, тёмно-синие тела. При каждом их движении в чешуйках серебрилась луна. Если бы я не знала наверняка, что это плод магии Юми, ни за что бы не поверила, что они не настоящие. Впрочем, вспоминая ощущения от полёта на настоящем, как мне думалось, драконе, кое-какие отличия я всё же уловила. Может быть, я находилась и не слишком близко, но от этих двух драконов веяло магией, они были её воплощением, созданиями. А вот истинный дракон был солнцем, что согревало дерево, дождём, что питал его корни, всем тем необходимым, что давало дереву жизнь. Да, именно, разница именно в этом, абсолютная, всепоглощающая, несоизмеримая. Юншен и Мора скрылись из виду, за пламенем, снегами и драконами. Кин и нырнул в эту жуть следом, а я уже не знала, что и думать. Грохот волн лишь добавлял тревог, подбрасывая дров в костёр воображения. Дракон вырвался из дымки, устремляясь хищной мордой вверх. Но он это не сам. Юншен соорудил из пламени узды, обвил ими морду и, схватив за поводья, управлял драконом. — Это всё? — Нет, это не всё. — Мора! Сплела из снега и льда похожую конструкцию, но та была больше похожа на намордник. Она оседлала своего дракона. На первый взгляд оба были одного цвета, тёмно-синего, насыщенного. Но оплетённых магией огня и льда их было легко отличить. И они ринулись в бой. Дышать перестала, наблюдая за хищным, неописуемо прекрасным, но опаснейшим танцем. Драконы встретились первым ударом в воздухе намного выше, чем весь этот мир. Искры разлетелись в разные стороны фейерверками. Переплетаясь в воздухе спиральным движением, оба дракона устремились ещё выше, в самое небо, столкнулись вновь. Если бы по небу плыли облака, можно было сказать, что драконы улетели за них. Но погода была ясной, так что... Два дракона, что сияли оранжево-алыми и бело-голубыми всполохами, светились, словно две звезды. Мерились за право переплюнуть по яркости саму луну. Вспышка. Очередное столкновение. Драконы нырнули вниз. Задрожало, зуб на зуб не попадал, боялась моргать, пропустить хоть мгновение. Словно на гонках два огромных создания неслись вниз на бешеной скорости, приближались столь стремительно, Казалось, они в лепёшку разобьются. Но потом я вдруг поняла, что они летят в море. Как и предсказывала Юми, драконы были сильны и были настроены всячески избегать воды. И вот за несколько метров до волн они резко свернули, пронёсшись ураганным ветром рядом с нами. вскрикнула только потом поняла, что Кайран снова меня приобнял, защищая. Дышать было тяжело из-за давления воздуха, Понадобилось время, чтобы прийти в себя. Но драконы всё летали. Дракон севера и дракон юга. Раздался стон. Я обернулась. «Юми!» — воскликнула, подобравшись. Она поморщилась и попыталась сесть. «Проклятые смертные!» — бурчала она сердито. «Всех порешу!» «Где они?» «Всё в порядке, с ними разобрались», — сообщила, помогая ей сесть. Раны не кровоточили больше, но вид у Юми всё равно был плачевный. — Как ты? — всё ещё жива, будто бы с досадой заметила она и выгнула спину, будто вправляя себе позвоночник. Тот неприятно хрустнул, даже стражи вокруг поёжились. — А что случилось? Почему здесь одновременно и холодно, и жарко? — Мора обладает магией зимы, — сообщила я торопливо, желая услышать объяснение от колдуньи. «А!», -а — понимающий кивнула Юми, снова вправив себе позвоночник резким движением. «Ну да, драконья кровь, все дела». «Ты знала?» — воскликнула в ответ. «Стоп!» «В смысле драконья кровь?» «Я чуть на ноги не подскочила». Юми поморщилась, приоткрыла один глаз, будто они у неё пересохли, и ей было больно смотреть. «Знала!» — пожала плечами она, а потом вправила одну из них, с неприятным хрустом. «А ты нет?» Она будто казалась удивленной. «Конечно нет. Юншен в ярости». Юми мстительно улыбнулась. Я узнала в этой улыбке Хина. «Откуда же мне знать, что вы друг о друге знаете или не знаете? Я с вами недавно». «Мерзавка!» Откуда ни возьмись, появился Хин и попытался схватить Юми. Но ему тут же прилетело за намерение. Он заорал и упал на землю, принявшись кататься по земле от боли. «Как это?» — драконья кровь не понимала. «Ах, да! Вы же все зелёненькие, чтобы знать!» Она ухмыльнулась, осмотрев всех так, будто мы и правда лишь мальки. Учитывая, что все здесь выглядели воинами, способными сражать врагов, а Юми сидела в залитом кровью нижним рекамы, впечатление создавалось противоречивое. В древности драконы относились к людям уважительно, более или менее, пока они доставали для них нектар. Существовало одно исключительное правило — драконы отдельно, люди отдельно. Но драконы умели превращаться в людей. Это был лишь вопрос времени, когда кто-нибудь нарушит правила. Вскоре появились дети с драконьей кровью. Как Мора. Значит, король Севера? Мне об этом ничего не известно пожала плечами Юми и покачала головой. «В рябиновом лесу мало огонцов с вестями пробегают. Уж тем более с такими». Она снова улыбнулась, а я взглянула на Хина. Он всё ещё баюкал руку, но смотрел неопределённо, будто был и расстроен, и обескуражен этой новостью. «Драконы запрещали любить людей», — продолжала Юми. «Это было чем-то вроде табу, но, как известно...» Сердцу не перекажешь, вот и изредка и рождались несчастные дети. Несчастные? — зацепилась я. Как правило, когда об их существовании узнавали драконы, детей убивали. Лицо Юми стало хладнокровным. Особым способом. Каким? — тихо уточнила я, неуверенная, что желаю узнать ответ. Видишь, Моро? Она это просто сказала, но где-то в глубине души я уже понимала, к чему всё идёт. Дети с драконьей кровью приобретают дар стихий. А чем питаются драконы в своей драконьей форме? Ясно, что магии. И уникальный гибридный экземпляр в коллекцию почему бы не принять? Так они их и... Юми сделала выразительную паузу, избегая кровавых подробностей. Поглощают. Юми едко улыбнулась и впилась в меня беспощадным взглядом, будто заставляла смотреть на это широко открытыми глазами. «Я же говорила, драконы далеко не хорошие. И ваша миссия — полная чушь. По какой бы причине они не исчезли, так и по делам им. Вода становится чистой только когда песок оседает на дне. Зачем мутить воду вновь? Разве без драконов вы не выживете?» «Заткни пасть, ведьма!» — огрызнулся Хин, с трудом переживая последствия собственной несдержанности. «Ты будешь учить нас, как относиться к драконам? Ты? Проклятая ведьма? А что, ты, что ли, всех научишь?» — огрызнулась Юмия с таким видом, будто собираясь напасть на Хина. А потом драконы взревели.